К рассвету, когда в них не было уже никакой надобности, удалось собрать их и провести по безлюдным улицам к опустевшему Таврическому дворцу. Марсель Езеев исполнял оркестр Измайловского полка, того самого, на который, как наиболее реакционный, возложена была 3 декабря 1905 года задача арестовать Первый Петроградский совет рабочих депутатов. засидевший под председательством Троцкого. Слепой режиссёр исторических постановок на каждом шагу достигает поразительных театральных эффектов. Немало нещаев. Он просто отпускает вожжи логики вещей. Страница 54. Когда улицы очистились от масс, молодое правительство революции расправила свои подогрические члены арестовывались представители рабочих захватывалось оружие отрезался один район города от другого примечание Троцкий называет временное правительство правительством революции хотя в то время оно предпринимало контрреволюционные акции конец примечаний около 6 часов утра По сообщению редакции Правды остановился автомобиль, нагруженный юнкерами и солдатами с пулемётом, который тут же был поставлен на окно. После ухода непрошенных гостей редакция представляла картину разрушения. Ящики столов сломаны, пол завален изорванными рукописями, телефоны оборваны. Караульные и служащие редакции и конторы были избиты и арестованы. Ещё большему разгрому подверглась типография, до которой рабочие в течение последних 3 месяцев собирали средства. Ротационные машины разрушены, испорчены монотипы, разбиты клавиатурные машины. Напрасно большевики обвиняли правительство Керенского в недостатке энергии. Улицы, вообще говоря, пришли в моргу, пишет Суханов. Сборищ и уличных митингов почти нет. Магазины почти все открыты. С утра распространяется воззвание большевиков о прекращении демонстрации, последний продукт разрушенной типографии. Казаки и юнкера арестовывают на улицах Патросов солдат, рабочих и отправляют их в тюрьмы и на галптвахты. В лавочках и на тротуарах говорят о немецких деньгах. арестовывает всякого, кто замолвит слово в пользу большевиков. Уже нельзя объявить, что Ленин честный человек. Ведут в комиссариат. Суханов, как всегда, выступает внимательным наблюдателем того, что происходит на улицах буржуазии, интеллигенции, мещанства. Но по-иному выглядят рабочие кварталы. Фабрики и заводы ещё не работают. Настроение тревожное. Разносится слухи, что прибыли с фронта войска. Улицы Выборгского района покрываются группами, обсуждающими, как быть в случае нападения. Красногвардейцы и вообще заводская молодёжь, рассказывает Метельёв, готовятся проникнуть в Петропавловские крепости на поддержку отрядов, находящимся в осаде. Запрятывая ручные бомбы в карбаны, сапоги за пазуху, они и переправляются на лодках через реку, частью через босты. Наборщик Смирнов из Коломенской части вспоминает: "Видел, как по Неве пребывали буксиры с гордимаринами из Дудегроха, о раннем Баума". Страница 55. Часам К двум положению стелы выясняться в скверную сторону. Видел, как по одиночки за каулками возвращались в Кронштадт матросы. Распространяли версию, что все большевики немецкие шпионы. Травля поднята была гнусная. Историк Милюков резюмирует с удовлетворением: настроения и состав публики на улицах совершенно переменились. К вечеру Петроград был совершенно спокоен. Пока войска с фронта ещё не успели подойти, штаб округа при политическом содействии соглашателей продолжал маскировать свои намерения.